Абу Камиль. До 11 сентября 2001 года. Беда заключалась в том, что Абу Камиль не верил в Аллаха. Если бы он верил в него, то жил бы по предначертанному свыше, а иначе приходилось полагаться исключительно на себя. Событие, предшествовавшее поселившееся в его сознании Карамоле, случилось в детстве когда с отцом он летел из Багдада в Тегеран. У трапа, ниц, сниц, молилась толпа в белых одеяниях, похожая на заснеженную поляну. Хотя время намаза еще не подошло, а выставости лиц, то и дело обращаемых к небесам, сквозила отнюдь нерутинная набожность, обычно сопутствующая исполнению обязательного ритуала. Поодаль от колена преклоненных простолюдинов Держались два шейха в атласных бурнусах. Перебирая четки, они равнодушно взирали поверх голов тех, кто взывал к Всевышнему о благополучии предстоящего полета. «А почему не молятся эти люди?» — спросил Абу отца. «Они ближе к Аллаху и, наверное, знают его планы», — ответил тот. И губы его тронула легкая лукавая улыбка. Эта улыбка трещина отразилась на юной душе Абу, зародив в нем первые сомнения в истинности веры. Так легкий надкол на стекле таит в себе сеть лучиков, разбегающихся впоследствии от больших и малых потрясений извилистыми и глубокими разломами. И когда Абу Камиль стал двадцатилетним юношей, Он окончательно уверился, что религия зачастую просто узда для должных повиноваться придерживающим ее глашатаем масс. Он происходил из знатной семьи иракских военных. Отец дал ему отменное воспитание и образование за рубежом. Кроме того, Абу Камиль окончил школу военных летчиков. Но судьба распорядилась так, что сдержанного и опрятного молодого человека, владеющего тремя европейскими языками, заметили люди из разведки, пригласив на службу в свое ведомство. Предложение сулило серьезную карьеру, и он согласился без колебаний. Абу был очень дисциплинированным сотрудником. Свои обязанности по службе выполнял неукоснительно и бесстрастно. И вскоре заслужил благосклонность высшего руководства, получив назначение на должность начальника управления, отвечающего за связи с исламскими освободительными движениями, более известными, как всякого рода, экстремистские кружки. Манипулирование ими означало немалые выгоды для лидеров многих стран, норовящих таскать из костра печеный картофель чужими руками а то и просто разжечь тот или иной костер в нужный час в необходимом месте. Итак, Абу был на хорошем счету в разведке. Кроме того, его дядя, армейский генерал, выбился в круг приближенных к президенту лиц, открыто патронируя племянника, что, естественно, отмечалось шефами молодого разведчика. А потому вскоре тот ощутил свою значимость и почтение со стороны многих влиятельных чинов. Может, иной бы обольстился своим положением избранного, уверился в непогрешимости и надежности покровителей, служав битым в голову истинам. Однако не зря был принят в разведку молчаливый и умный Абу. Он неуклонно учился искусству холодного препарирования фактов, извлекая из них выводы, извечно неутешительные». Главный из выводов являлся тот, что его страной управлял деспот обуяной Гордыней. Созданный им аппарат насилия, в котором служил Абу, был грозен и действенен, внушая трепет черному люду, сдерживая неприязнь между шиитами и сунитами, подавляя вольнодумство курдов и отражая шпионские происки Запада. Но нельзя было нападать на соседей обнаружив при этом слабость и неумелость своей армии. Нельзя было замыкаться в своих амбициях на нефтеносной земле, очевидно понимая ее вожделенность для неверных, чья цивилизация создала нынешний мир с его ядерными умными ракетами, спутниками и компьютерами. Война в Кувейте и первая американская кампания открыли Абу истину. Будущего у Саддама нет. Он обречен. Но Саддам не только диктатор. Это могучий магнит, и не стань его. Миллионы опилок, выстроенных силовыми полями в неприложный и четкий узор, смешаются в непредсказуемом хаосе. Возможно, со временем картина восстановится. Но какое в ней место займет он, Абу, даже сумев пережить потрясения и погромы? Новый режим не щадит приверженцев режима старого, а спецслужбы — авангард любого режима, и расправа с ними безжалостно совершенна. А Бутинул с женитьбой, всерьез раздумывая о своем переходе на Запад. Он давно и успешно мог бы выйти с инициативой своей вербовки, поскольку часто бывал за рубежом. Но страх перед всеведущей контрразведкой отвращал его от такого шага. Риск был слишком велик, а работа в качестве агента не давала гарантии перемещения на территорию Англии или США. Да если бы и давала, сумел бы он этим воспользоваться, заподозрил в нем кто-либо изменника. Оставался самый простой выход – уйти к противнику с информацией. Ее у Абу хватало для самого успешного товарообмена. Но этому плану противостояло одно – Он беззаветно и трепетно любил свою семью. Абу рано лишился родителей, но оставались сестры и братья, а кроме того, семья дяди, заменившего ему отца. Его бегство означало для них гибель в изуверских застенках. Пойти на такие жертвы Абу не мог, и, преисполнившись обреченности, он принял решение плыть вместе со всеми на корабле, держащем свой курс на смертоносные рифы. Вскоре он женился. Свадьба совпала со срочной командировкой в Арабские Эмираты. И сразу же после празднества Абу с молодой женой, получив разрешение руководства, отправился в благословенный Дубай, ежедневно разрастающийся роскошью своих небоскребов, отелей и сверкающими кварталами торговых центров. Вот в какой стране мечтал родиться Абу. Горстку граждан Эмиратов – обслуживали миллионные толпы всевозможной нищеты, собравшиеся здесь со всего Востока. Индусы, иорданцы, сирийцы, египтяне, палестинцы, непальцы. Все эти торговцы, строители, уборщики, водители и даже полицейские не имели никакой возможности остаться здесь навсегда. Ресурс их рабочей силы исчерпывался возрастом, после чего, отбыв с накопленным капитальцем на свои бедные отчизны, Они могли в относительном достатке встретить старость, уступив свое место поколению иных временщиков. Будущее в этой стране принадлежало исключительно праворожденным в ней. Иные бесправная обслуга о таковом даже и не мечтали. Впрочем, здесь существовала иная категория чужаков, строящих в аравийских песках свое грядущее благоденствие – американцы. Этим позволялось все. Их насосы выкачивали из недр нефть, их перегонные заводы вырабатывали из нее бензин и масло, их банки вливали сюда властительные деньги, и потому бесплодная земля цвела мириадами цветов, и все поклонялись им, ибо каждый раб Имея свой кусок хлеба, который не давала ему Родина, получал его благодаря заокеанским властителям мира. Абу полагал, что Эмираты представляют собой гигантский амортизатор всякого рода глобальных мусульманских волнений. Они отвлекали на себя негативные энергии беспросветности и голода, преобразуя их в устремление заработка и привычность к дисциплине. Исламская диспотия и американский рационализм держались здесь рука об руку, процветая и возвышаясь на живом благодарном фундаменте покорного и услужливого плепса. Воспринять эту гармоничную модель и последовать ей диктатору Саддаму мешали амбиции. Жена Абу, Марьям. Впервые выехавшая за границу, была потрясена разноцветием нового чистого города, его спокойствием и повсеместными благами. «Я в сказке», — благодарно жала она руку Абу, шагая в блистании золота, завалившего витрины целой торговой улицы. «И какие здесь приветливые люди!» Да. Здесь обретались счастливчики, приехавшие за долларом, эквивалентом их последующих судеб из глуши дальних поселений и серых городов, куда им надлежало вернуться чванливыми и богатыми, сделав заветный прыжок через пропасть, отделяющую раба от господина. И они предвкушали эту заветную трансформацию. Впрочем, об этом Абу не сказал жене, лишь снисходительно и тепло улыбнувшись ее восторгом. Да и о чем говорить с женщиной? Она понимает язык поступков, а не пространных и скучных рассуждений. Он выбрал для морям изящное золотое колье, расплатился ворохом блеклых дирхам, ловя на себе ее восхищенный и заискивающий взгляд. Торговец-индус, важный и невозмутимый сих в челме, вежливо поклонился ему, как бы признавая его арабское главенствующее начало перед собой, пришельцем с сомнительным религиозным признаком. Абу, невидящий, глядя сквозь витринное стекло, за которым тянулись заваленные товаром нескончаемые торговые ряды, вдруг ощутил в себе сотнящее беспокойство. Он всегда доверял этому чувству, словно предупреждающему «стой, осмотрись!» Что-то случилось, где-то уже притаилась опасность, готовая ринуться на тебя из тени за твоей спиной. И сразу же всплыл в памяти недавний разговор с одним из сослуживцев. Разговор был общий, касающийся перестановок в военном руководстве, естественно, не сопровождаемый мнениями и комментариями, лишь уклончивыми догадками о новых назначениях и отставках. Но сослуживец осторожно поинтересовался у дяди Абу И по его тону стало понятно, что он знает некие новости Весьма нежелательного толка У сослуживца были высокие связи в контрразведке Ветер явно дул оттуда, а потому Абу весьма озаботился Хотя и не подал вида Дядя в последнее время выглядел удрученным Говорил мало и неохотно На свадьбе выглядел явно подавленным, и все это расстроило Абу. Неприятности по службе сопутствуют человеку всегда. Но попасть в опалу к Саддаму значит оказаться над пропастью. Любое подозрение тирана — и ты ничто, корчащийся в каменном мешке окровавленный сгусток страдания и стонов». Сюда, в Эмираты, Абу летел, испытывая захватывающее чувство свободы, словно бежал из тюрьмы. И это тоже было своего рода предчувствием, как и то, что, руководствуясь неясным наитием, он взял с собой жену и, более того, уговорился со своим поверенным лицом о тайной связи и паролях, способных донести до него ситуацию на родине, когда он покинет ее. Он позвонил другу, услышав то, чего опасался. Дядя арестован, а ситуация на службе Абу тревожная и двусмысленная. Поужинав с морям в небольшом ресторанчике в центре города, он отвез жену в отель, сказав, что скоро вернется. Ему хотелось побыть одному, отрешенно и взвешенно оценив все опасности. Здесь, в Эмиратах, на связи у него было трое агентов, незнакомых друг с другом. Кандидатуры двух согласовывались в инстанциях. Одного же, вопреки всем служебным положениям, он утаил, держа на личной связи. Несколько таких же агентов, а вернее доверенных лиц, жили в Бейруте и Палестине. Ему было на кого опереться, уйди он на нелегальное положение за рубежом предстояло решить, стоило ли совершать такой поступок. После ареста дяди его положение, безусловно, менялось. Родственники предателя, а именно таковыми считались попавшие в немилость к Саддаму, не могли занимать сколь-нибудь заметное положение в государстве. Но Абу был не просто родственник, а сотрудник разведки. Оставлять его в системе никто бы не решился. «Если же за дядей обвинение в государственной измене, столь предпочтительное в своей формулировке для контрразведки, ее палачи непременно начнут искать сообщников или же придумывать их, выстраивая конструкцию заговоров, чье раскрытие – доказательство их необходимости и вероподданической деятельности» и в данном случае среди ближайшего круга знакомых изменника весьма уместна фигура его родственника из секретного ведомства. Нет, не напрасно волей благосклонной к нему судьбы, Абу оказался здесь, в цветущих Эмиратах. Не зря его интуиция шептала о невнятных угрозах. Не просто так он сохранял для себя личных агентов, не отчитываясь о вербовках. Все его поступки сошлись, как подогнанные друг к другу камни на единой нитке в четках. И нить была прочна. Он гулял по городу неторопливо и устало, раздумывая, что ему делать. Оставаться в отеле уже завтра будет опасно. Морям следует перевести на частную квартиру, и агент ему в этом поможет. С некоторой досадой он вспомнил о купленном колье. Вскоре ему очень пригодятся деньги. Спешить с окончательными выводами все-таки не следовало. Некоторое время он проведет с молодой женой. После предстоит встреча с резидентом, а у Шаната все и разъяснит. Если назначить встречу в нейтральном месте, вряд ли кто решится похитить его и тайно вывести из страны. Он ошибался. Этим же вечером ему предписали с раннего утра явиться в посольство, что в корне меняло намеченные планы. На данной территории, скрытой от посторонних глаз, с ним могли сделать все, что угодно. Тем не менее, он выразил безоговорочное и почтительное согласие. Ночью, спустившись на лифте с морям в подвальный этаж отеля, он открыл ведущую в задний дворик дверь, Сонные улицы источали аромат цветов богинвили, гроздьями свешивающиеся с беленых камерных заборов. Хлопотливо стрекотали цикады. Прозрачный месяц истаивал в беззвездной фиолетовой глубине. Все это было мигом свободы, осознанным им трепетно и тревожно. Но только мигом, ибо сбросив с себя одни кандалы, ему предстояло незамедлительно удручиться другими. И он это обреченно и беспомощно осознавал. Морям все поняла, но не задала ни одного вопроса. Только глаза ее были влажны и печальны. Но тонкие нежные пальцы, лежавшие в ладони Абу, отзывались сосредоточенным и успокаивающим пожатием. Он выбрал себе верную и умную жену.